Глава 58. Кенна. «Меня будет крик. Долгий и громкий. Микки. Я вылезаю из спального мешка. Вылетаю из палатки и врезаюсь в скай. Прости. Выдыхаю я. Она сжимает в одной руке фонарик. Вторая лежит на поле палатки Микки. Мне требуется мгновение, чтобы понять. Она не открывает палатку, а, наоборот, держит её закрытой. Микки хватает ртом воздух и кричит снова. «Что ты делаешь?» — спрашиваю я. «Терапия страхом», — поясняет Скай. И сжимает проволоку, продетую сквозь бегунок молнии. Из проволоки сделана петля. У неё на шее висит секундомер. В тени за её спиной стоят Климент и Виктор. Предположительно, Джек находится с Микки. Райан, вероятно, всё ещё в своей палатке. Ещё один долгий крик Микки. Я полностью не проснулась и пытаюсь понять, что происходит. Из палатки доносится голос Джека. «Дыши. У тебя хорошо получается». Три резких крика. Один за другим. Мой мозг включается в работу. Есть только одна вещь, которая может заставить Микки кричать таким образом. Мотыльки. Скай запустила мотыльков в палатку? «Выпустите меня!» Микки лупит по двери палатки. «Ей достаточно», — говорю я. Скай смотрит на секундомер. «Ещё нет!» Микки снова кричит. Я дёргаю Скай за руку. «Выпусти её!» Скай не двигается с места. Я пытаюсь вырвать у нее бегунок молнии. Чьи-то руки обхватывают меня за талию, и Виктор поднимает меня с земли. Я луплю его руками, но тщетно. Он несёт меня через поляну в другой её конец. Когда он опускает меня на землю, я пытаюсь вернуться к палатке Микки. Но Виктор преграждает мне путь. «Неужели ты считаешь, что это ей помогает?» — кричу я. «Он на мне!» — визжит Микки. Я взываю к Клименту. «Она же сходит с ума! Она уже не в себе!» Я вижу, что ему не нравится происходящее, но он ничего не предпринимает, чтобы ей помочь. Микки издает крик за криком. Я не могу это больше терпеть. «У нее истерика! Помоги ей!» Наконец Клеймент делает шаг вперёд. «Так, достаточно». Я огибаю Виктора и бросаюсь на Скай. Клеймент добирается до неё одновременно со мной. Вместе мы оттесняем её от палатки. Молния расстёгивается. Микки вываливается наружу. Она дерёт ногтями своё запястье с такой силой, что уже выступила кровь. Я бросаюсь к ней, чтобы помочь. Она размахивает руками и бьёт меня по уху. Я в шоке отступаю назад. Она царапает меня. Клемент прыгает к нам и хватает Микки за руки. Я крепко обнимаю её. «Всё нормально», — говорю я. Она рыдает у меня на груди. Её руки продолжают двигаться, словно сами по себе. Из палатки появляется Джек. Я поворачиваюсь к нему. «Что с тобой не так? Почему ты это допускаешь?» Джек явно робеет. Выглядит сконфуженно. «Мы это делаем каждый месяц. Она считает, что помогает». С руки Микки капает кровь. Татуировку почти не видно под оставленными ногтями следами. «Бинт есть?» — спрашиваю я. «Сейчас принесу». Джек приносит откуда-то аптечку. «Отведи её в мою палатку», — говорю я после того, как Джек наклеивает пластырь ей на запястье. Я придерживаю полу, а Джек заталкивает Микки внутрь. Она сворачивается клубком в углу. «Здесь нет никаких мотыльков», — говорю я. «Видишь? Посвети фонариком». Подходит Клемент и направляет в палатку, Ручку — фонарик. Но Микки продолжает рыдать. «Останься с ней», — говорю я Джеку. «Я принесу ваши спальные мешки». У Микки в палатке слишком темно, чтобы увидеть, там ли ещё мотылюк или улетел. Я беру их спальные мешки и передаю Джеку. «А ты где будешь спать?» — спрашивает он. «У вас в палатке». Мотылек, предположительно, находится где-то там. Это неприятно. Но мотыльки — одни из немногих насекомых, которых я не боюсь. Они не кусаются и не жалят, насколько мне известно. Так что я как-нибудь с ним справлюсь. На мне те же шорты, что и раньше. Я не снимаю их, так как боюсь, что исчезнет паспорт. Он врезается в мою ногу когда я тащу свой спальный мешок из палатки. Я выползаю из неё и застёгиваю молнию, а после поворачиваюсь к Скай. «Посмотри, что ты с ней сделала». Скай складывает руки на груди. «Мы делаем такие упражнения. Ты думаешь, мы тренируемся, чтобы стать лучше в сёрфинге? Нет, мы тренируемся, чтобы быть бесстрашными». Потому что это сделает нас лучше во всем, не только в спорте. А кто не хочет стать лучше? Я не стала бы говорить про это лучше. В моей палатке стоит тишина. Значит, Джеку удалось успокоить Микки. Фиктивный брак или нефиктивный? Ясно, что он на самом деле о ней заботится. Ты здесь по собственному выбору, Кенна. Если тебе тут не нравится. Скай кивает в направлении машин. Но в этом-то и заключается вся проблема. Я здесь, потому что нужна Мики больше, чем когда-либо. «Страх — это топливо», — говорит Скай. «Мы должны испытывать его каждый день. Большую часть времени, волны здесь маленькие, поэтому нужно искать страх в других местах». «Значит, твоя цель — пугать людей?» Скай холодно смотрит на меня. «Ты вмешиваешься в то, чего не понимаешь!» Я мысленно снова и снова повторяю её слова. «Какая высокопарность!» И тут я впервые понимаю, что английский язык для неё не родной. «Ты ведь не австралийка!» «Я никогда не говорила, что я австралийка!» Теперь она произносит слова приглушённым голосом. Её поймали. Я гадаю, почему раньше этого не уловила. Она странно произносит некоторые слова. «Дж» у неё звучит скорее как «е». Но голова у меня была занята другим. Моё сердце быстро колотится в груди, когда я понимаю, что это может означать. Клемент с Виктором стоят на некотором удалении, прислушиваются. Что ж, теперь Скай находится в невыгодном положении для разнообразия. Я хватаюсь за появившуюся у меня возможность получить у неё хоть какие-то ответы. «Откуда ты?» Она пожимает плечами. «Из Швеции!» Я обращала внимание на то, что шведы часто поразительно хорошо говорят на английском. Я знаю шведского массажиста, который работает напротив моего кабинета, и в его речи едва ли слышится акцент. «Ты получила разрешение на ПМЖ?» Скай смотрит прямо мне в лицо, словно желая показать, что скрывать ей нечего. Но я отмечаю, что её глаза немного расширились. «Да, по работе». Теперь я понимаю, насколько мало... Я на самом деле о ней знаю. Странно, что другие рассказывали про свою жизнь и прошлое, но Скай всегда каким-то образом этого избегала. И кто ты по специальности? Клинический психолог. Из моих лёгких словно выбили весь воздух. Неудивительно, что у неё так хорошо получается влезать нам в головы. Я думала, она как-то связана со спортом. Судя по тому, что мне рассказывала Микки, здесь не так-то просто получить вид на жительство. Они не дают его всем подряд. Один из способов здесь закрепиться — это вступить в брак. Другой — благодаря твоей профессии. Им не хватает квалифицированного персонала, и если твоя профессия востребована, можно подать заявление. Но, судя по тому, что я слышала, Это долгий процесс. У тебя есть австралийский паспорт? Не понимаю, зачем это спрашиваю. Я взяла этот вопрос будто с потолка, словно пытаюсь что-то найти в тёмной комнате, чтобы было что бросить Скай в лицо. Она моргает. Да, но маленькая заминка выдаёт её с головой. Ты давно здесь живёшь? Где-то 2-3 года. И снова заминка. Пусть и на долю секунды. Что-то не так. Клеймент с Виктором стоят молча и в напряжении. Что такое им известно, чего не знаю я? Я снова поворачиваюсь к Скай. Что бы это ни было, она добровольно ничего не скажет. Уже поздно, говорит она. Я устала. С этими словами она направляется в свою палатку. Внезапно я вспоминаю статью про пропавших туристов, которые путешествуют по стране с рюкзаками. Одной из пропавших была шведка. Может, я хватаюсь за соломинку, но решаю проверить свою догадку и кричу ей вслед. «Ты одна из пропавших туристок!» Она медленно поворачивается, и бросает пронзительный взгляд на Клемента. Он пожимает плечами. Его лицо ничего не выражает. Я видела те фотографии только мельком. Райан стоял в модном костюме, но я не помню, как выглядели другие. Тем не менее, я думаю, что попала в цель. «Да!» В голосе Скай слышится вызов. «Дай угадаю», — говорю я. Ты приехала сюда в отпуск, и тебе так здесь понравилось, что ты решила остаться. Я приехала по визе для временной работы и краткосрочной профессиональной деятельности в Австралии. Скай приехала по такой же визе, как и Микки, Примечание переводчика. Хотела отдохнуть и поработать. Она разворачивается и ныряет в свою палатку. Я смотрю ей вслед. Я добралась до сути? У неё просто просрочена виза? Виноватое лицо Клемента подсказывает, что дело обстоит иначе. «Пойдём». Клемент включает свою ручку фонарик и ведёт меня прочь от палаток. Я иду за ним, обмотав шею спальным мешком, как шарфом. «Я хочу всё понять. Вначале сюда ездили вы с женой, «И Джек с Виктором. Затем к вам присоединилась Скай, начала вас тренировать, и вы заключили сделку со смотрителями». «Всё правильно». Лицо Клемента, освещенное снизу фонариком, выглядит жутковато. «Как звали твою жену?» «Интересуюсь я, понимая, что никогда об этом не спрашивала. Он неуверенно смотрит на меня». Затем я вижу, как выражение его лица меняется. Он решает смириться. «Скай!» У меня снова перехватывает дыхание. Клейменс смотрит на меня, явно готовясь к вопросам, которые, как он знает, последуют. «Это нераспространённое имя», — замечаю я. «Да, редкое». Что с ней случилось? Клемент смотрит в сторону. Я не хочу об этом говорить. Нет уж, давай. Опять собираешься играть со мной в молчанку. Мне нужно знать. Тебе не нужно это знать. Поверь мне. На самом деле. Я закутываюсь в спальный мешок. Скай на самом деле не Скай? Клемент поджимает губы. Я пытаюсь найти связь. Давай я догадаюсь. Она решила жить по документам твоей жены после её смерти, потому что хотела остаться в Австралии? Клемент вздыхает. Да. У меня мурашки бегут по коже. Как её зовут на самом деле? Грета. Грета. Это имя ей подходит. Почему вы зовёте её Скай? Она попросила, — поясняет Клемент. Чтобы это вошло в привычку, понимаешь? Чтобы мы случайно не назвали её Греттой перед кем-то из посторонних и не выдали. Сколько времени прошло после присоединения Гретты к племени до смерти твоей жены? Несколько месяцев. Я выразительно смотрю на него. Виктор говорил, что лучшие тренеры — забираются к тебе в голову. Гретта увидела возможность забраться в голову жены Клемента так, чтобы побудить её совершить самоубийство? «Нет», — говорит Клемент, явно понимая, что я думаю. «Они были подругами». Он кажется уверенным. Тем не менее Гретта получила документы, позволяющие ей жить в Австралии после смерти жены Клемента. Это мотив для убийства. Почему ты позволил ей называться именем твоей жены? Интересуюсь я. Я спросил себя, что подумала бы моя жена. Она хотела бы этого. У Климента ломается голос. Это был единственный положительный момент во всём деле. Её подруга смогла остаться в стране, которую любит. «Ты не думаешь, что Гретта могла что-то сделать с твоей женой из-за того, что хотела получить её документы?» «Нет», — мгновенно отвечает Клемент. «Я опускаю руку в карман и касаюсь пальцами паспорта. А как насчёт Элки? Как ты считаешь, Гретта ничего с ней не сделала?» Он вздыхает. «Я на самом деле не знаю». Я изучающе смотрю на его лицо и чувствую, что он что-то от меня скрывает.